Глава восьмая. Жесты доброй воли. Король Нордвуда ожидал в своем кабинете. Когда Гвин зашла в приоткрытую дверь, Бариан Мейхард стоял подле горящего камина, скрестив руки на груди. На лице его застыла маска ледяного гнева. В отблесках пляшущего пламени черты казались пугающими. Других источников света не было. Вероятно, слоги не рассчитывали, что правителю вздумается навещать рабочий кабинет в разгар шумного празднества. Гвина кинула быстрым взглядом комнату. Она обывала здесь всего однажды. В сокровенные дела, связанные с управлением страной, Бариан Мейхард невестку посвящать не спешил. Вероятно, полагал, что ее влияние на Нордвуд и без того чересчур велико. Потому прятал святая святых от посягательств магички впрочем, было бы что прятать. Все те же сдержанная мебель, огромные гобелены и превеликое множество документов на стеллажах и письменном столе размером с небольшую театральную сцену. Львиная доля этих бумажек наверняка уже утратила актуальность. Пожалуй, единственным интересным предметом здесь оказалась громадная карта королевства и окрестных земель, умело написанное полотно во всю стену над королевским столом. Настоящее произведение искусства. Адептка плотно закрыла за собой дверь и сделала реверанс. Однако проходить внутрь не спешила. Что-то во взгляде короля насторожило ее, будто бы он собирается сейчас зачитывать ей обвинения, а не наоборот. — Что все это значит? — беспредисловие начал король. — Я требую объяснений. — Требуете, Ваше Величество? Гвин усмехнулась. «Я требую объяснений всему, что происходит под моей крышей», сурово повторил монарх. «Что все это значит?» «А что вы видите, мой король?» Адептка скопировала его позу, также скрестив руки на груди. «Я вижу зарвавшуюся девчонку, которая не ведает границ дозволенного», сердито выпалил Бариан Мейхарт. «Она вмешивается в дела, которые ее не касаются». Не соблюдает приличий, уезжает и приезжает, когда вздумается и с кем вздумается. Заявляется на праздник в...» Он поджал побелевшие губы, подбирая слова. «В виде». Бариан Мейхер взмахнул рукой. Указал на огромного паука на ее платье. «Думаешь, я не раскусил провокации?» Его щеки покрылись красными пятнами от скипающего гнева. Бедняга-король сдерживался из последних сил, чтобы не сорваться на крик. «Вы о гербе дома Хагмар, Ваше Величество!» Гвин сделала пару шагов к королю. Монах инстинктивно отступил, но промолчал. «Вы ведь знаете его, не так ли?» Продолжала адептка, не сводя глаз с лица правителя. «Это герб прежних хозяев Нордвуда. У него столько же прав находиться на празднике Юля, как и у прочих гербов в зале. Не согласны? Золотой паук на черном поле. Герб Ашады Норлан. Вернее, Ашады Империхагмар. Той самой колдуньи, что вы загубили. Что ты несёшь?» Тихо процедил король, словно боялся, что их услышат. «Хотите мою версию случившегося?» Гвин прошлась по комнате, остановившись лицом картии спиной к торопевшему свекру. Вы повстречали жену лесника. Она представлялась всем лесной ведьмой. Женщина с вами сблизилась, даже показала единственное место, где висит этот герб. Она водила вас в терновый бастион. Так вы узнали, что Ашада импери, хозяйка земель по праву крови. Ашада хотела вернуть своему роду Нордвуд. Вы пообещали ей, что расстанетесь с женой. Вступили в связь. Но когда пришло время выполнять обещание, скинули Ашаду в море. Гвин повернулась к королю и отчеканила. «Это вы убили ее, чтобы избавиться от импери в своих землях». «Что ты несешь?» — прошипел мужчина и добавил еще тише. «Я любил ее. Я никогда бы не тронул. Она сама бросилась с утеса». Гвин устала, потерла виски, покачала головой. Ашада бы никогда не наложила руки на себя. «А знаете почему?» — адептка вздохнула. «Бедная женщина слишком любила сына. И мужа. На вас ей было наплевать. От вас ей была нужна лишь корона. Законное право на трон, а не просто старая сказка про империю Возможно, вы даже догадались об этом. Но на тот момент вы уже изменили жене». Кроткой и послушной королеве, которую должны были уважать, и потому убили Ашаду Норлан, столкнулись с галереей над морем, надеялись, что волны смоют следы вашего позора. «Это все не твое дело!» — внезапно рявкнул король. «Не лезь в то, чего не смыслишь!» От неожиданности Гвин вздрогнула и уставилась на него с удивлением. Бариан Мехарт подошел к невестке вплотную быстрыми решительными шагами. Руки, сжатые в кулаки, были опущены вдоль тела, но плечи напряжены. Он навис над ней. Так что Гвин даже почувствовала на лице его дыхание с нотками выпитого вина и съеденной свинины с чесноком. Монарх сдерживал себя из последних сил. Стало совершенно понятно, что рыжая стерва наступила на все самые больные мозоли разом. Он выдавливал из себя слова «холодное зло». «Твое дело сидеть в своей башне, рожать детей к Эвенделу и охранять Нордвуд. Лечи крестьян и выслушивай их нытье». Глаза Бряна Мейхарта налились кровью. Губы презрительно скривились, когда он изрек. «А вообще странно, знаешь? Уже почти середина зимы, а ты еще не беременна». «Поторопилась бы с этим девочка!» Он понизил голос. «Только следи, чтобы ребенок не оказался черноволос. Иначе у тебя будут проблемы!» Адептка глубоко вдохнула через нос. Она буквально ощутила, как каждая жилка в ней трепещет от злости. Еще никто не смел так с ней говорить. Даже самые заносчивые архимаги в Академии проявляли к адептам больше уважения. Глаза Гвин побелели сами собой. В сумраке кабинета их молочное свечение показалось жутким. Губы зашептали так тихо, что слов не разобрать. Она оскользнула в акулус быстрее, чем сама успела сообразить. Кровь кипела от негодования. И мир вокруг преобразился. Потоки энергии всех цветов раскрасили его невероятной радугой. Они змеились, стремясь коснуться ее. В голове звучали слова Ива о том, что Нордвуд отзывается на ее волю. Тогда она коснулась окружавших ее нитей и выпустила обуявший гнев. Горячая бурая волна со звоном разбежалась в стороны, будто грязные круги на воде. Это не было желание мести, силы или защиты. Это даже не была привычная манипуляция чародея. Так маленькая девочка жалуется грозному родителю, что ее обидел вот этот злой дяденька в короне. И Нордвуд отозвался. Мягкая золотая взвесь заполнила воздух, забивая ноздри ароматами лесной чащи и соленых брызг. Настал черед Бариана Мейхарта удивляться. Только что перед ним стояла наглая девчонка, которая вроде бы отступила под его властным натиском. И вот ее уже не узнать. Утес задрожал. Камни до самых недр откликнулись глухим гулом. Земная твердь возмущалась. Затрясся замок и все, что было внутри. Дребезжали стекла, Гремела мебель. В ужасе ржали лошади в конюшне. Со двора раздались крики перепуганных людей. Казалось, высокий очаг настигло необъяснимое стихийное бедствие. Оставалось лишь догадываться. Какая паника происходила сейчас в главном зале, где продолжался праздник. Нордвуд был готов обрушить на обидчика его собственную крышу. Требовалось одно слово Гвин. Адептка вздрогнула, тряхнула головой, подняла взор на короля. Ставший вновь зелеными глаза, глядели сердито. — Я не ошада, Норлан, — холодно вымолвила она. — Со мной такие разговоры не пройдут. Я Гарана. А Гарана никто угрожать не смеет. Наш разговор окончен, полагаю. Я услышала все, что мне было нужно. Золотые бусины, которые больше ничего не удерживала, водопадом заскользили по черному бархату платья и с глухим стуком посыпались на пол. Женщина не обратила на них внимания. И еще. Все мои родственники по линии отца — темноволосы. — бесстрастно уточнила она. Гвин не стала продолжать разгоревшуюся ссору. Сил у нее не осталось не то, чтобы поддерживать простые чары, но даже чтобы ясно соображать. Она повернулась и пошла прочь из королевского кабинета. Уходя, адептка громко хлопнула дверью. Дрожь земли тотчас сошла и на нет. Стихающий ветер разогнал тучи, обнажив черный небосвод. Там, среди россыпи звезд насмешливо сияла зеленая луна. Гвин понадобилось около минуты, чтобы понять, где именно она проснулась. В голове все еще пылал огонь, а перед глазами плыло. Вполне объяснимо. Так быстро и без подготовки уходить в окулус а потом возвращаться — решение более чем безрассудное, саморазрушительное в какой-то степени — Тем более после долгой дороги и прочих сотворенных чар. Удивительно, что ни кровь у неё носом не пошла, ни сознание она не потеряла по пути. А ведь вполне могла отключиться и свалиться с какой-нибудь лестницы. На радость свекру, Удача, что получилось добраться без приключений. Оставалось только сообразить, куда именно. Женщина попыталась сфокусироваться. Она лежала на мягких шкурах в полной темноте. В воздухе висел кисловатый запах щелочи и продуктов звериной жизнедеятельности. Размытые очертания предметов, низкий сводчатый потолок и мышиный писк помогли сообразить, куда именно принесли ее ноги и где провалилась в сон раскалывающаяся голова. «Умница!» Адептка похвалила себя и осторожно села. Она старалась не делать резких движений. Но мир вокруг все равно закружился, а горлу подступила тошнота. Гвин задышала глубоко и размеренно, приводя организм в норму. Прислушалась. Если не считать живности в комнате, в замке было тихо. Вероятнее всего, праздник давным-давно закончился, и гости разошлись по комнатам отдыхать. Возможно, кто-то из них даже пожелал спешно покинуть высокий очаг после внезапного землетрясения. Странно, что ее никто не пытался найти. «Интересно, что король наговорил гостям в оправдании. пробормотала Гвинейн. Впрочем, выяснять было совершенно некогда. Она и так провалялась тут слишком долго. Надлежало завершить все дела до рассвета. Во мраке заухала сова. Гвин наконец удалось подняться на ноги. Она на ощупь добралась до деревянного окошка в крыше и распахнула его. Сверху посыпался снег. В открывшийся проем проник свет зеленой луны. Он залил чердачное помещение и помог адептке быстрее сориентироваться. Медленно, чтобы не провоцировать новых приступов тошноты, она прошлась вдоль клеток и выпустила на волю всех птиц и зверей, которых позволяла выпустить погода. Последней в окно выпорхнула старая сова. Затем Гвинейн приоткрыла дверцу в клетку с мышами. Их осталось всего трое. Серые – шебуршащие малютки, но они могли нанести непоправимый урон книгам и пергаментам внизу. Впрочем, адептка рассеянно подумала, что ей уже все равно, что останется с ними. Игнорируя пульсирующую боль в затылке, она закрыла окошко и также на ощупь спустилась по лестнице. Каждое движение требовало усилий и сосредоточенности. Но больше разлеживаться Гвин не могла. Возможно, она бы и проспала до утра, но что-то разбудило ее. Что именно, пока уяснить не удалось, ноги сами несли по ступеням вниз, в кабинет. Завидев хозяйку, крачка забилась в клетке. Адептка устала, улыбнулась птице. «Прости меня, милая», — пробормотала она и взяла крачку в руки. Таня сопротивлялась. «Я тебя отпускаю, но у меня одно последнее поручение. Будь добра, не откажи». Гвин ласково погладила мягкие перья, а затем поднесла птицу к лицу и забормотала свои заклятия. Глаза адептки налились молочным свечением. Она подула на замерзшую крачку, вдыхая в нее собственную жизнь, чтобы у пташки хватило сил на дорогу. Дальше требовалось наложить чары, которые помогут крачке найти адресата. И тут Гвин задумалась. Адресатов оказалось двое, но птица всего одна. Она вдохнула поглубже и зашептала быстро и решительно. Крачка нахохлилась, закрутила головой, точно противилась. — Ничего не поделаешь, милая. Адептка поцеловала птичью макушку и распахнула скрипучую оконную раму. «Но это очень важно. Важнее всего прочего, поверь мне. Надеюсь, Ив сможет меня простить. Я ведь не послала тебя к нему, хоть он и просил. Но будем надеяться, что пернатые друзья рассказали ему о маленьком землетрясении, что я учинила». Она разжала руки, выпуская птицу на волю. Та вспорхнула легко зашелестела крыльями и радостно унеслась в ночь. Гвинейн спешно закрыла окно и заторопилась в первую комнату. Там было так же темно и холодно, как наверху на чердаке. Камин давно остыл. Вероятно, в суматохе праздника слуги совсем о нем позабыли, либо в отсутствие адептки не решались без спросу входить в башню. Женщина добрела до комода и выдвинула верхний ящик. Нашарила нужный флакончик откупорила пробку и понюхала содержимое. В нос ударил терпкий запах спирта и полыни. Гвин задержала дыхание и залпом осушила пузырек, поморщилась, вздрогнула от горечи на корне языка и широко распахнула глаза. Заговоренный настой неспешно разливался по телу теплом. Но уже с первым глотком она ощутила, как проясняется сознание, а мутное состояние после перенесенного окулуса притупляется. Эффект настойки служил лишь для временного облегчения. Тело требовало длительного отдыха. Но, увы, Гвин поняла, что отдохнуть ей вряд ли удастся. Тревожное предчувствие уже запустило липкие щупальца в разум. Вот что разбудило ее. Вырвав из глубокого полуобморочного сна, Адептке удалось распознать его отчетливо, стоило головной боли ослабнуть. Нарастающее ожидание опасности. Неотвратимость такая ясная, что пальцы задрожали от волнения. Стеклянный флакончик выскользнул и в дребезге разбился о полу ее ног слишком громко. Следовало покинуть высокий очаг незамедлительно. Гвин быстро скинула туфли, чтобы стук каблуков не разбудил никого. Подхватила их. И как была в том же бархатном платье, помчалась прочь из башни. На лестницу, вниз. Одной рукой держа туфли край подола, другой — касаясь стены в сумраке. Лишь зеленоватый свет пробивался с улицы и кое-как рассеивал темноту. Только бы не споткнуться и ничем не загреметь. Иврос был прав. Тьма его раздери. Она угодила в западню. Предчувствие раздирало душу. С ней, под одной крышей, действительно находился настоящий убийца Ашады Норлан. Она не сошла с ума. И этот человек представлял реальную опасность. Нужно было убраться как можно скорее и найти Ива. Гвин хотела было пройти по лестнице для слуг, но оттуда ей послышались женские голоса. Поэтому Адепке пришлось свернуть в главный коридор. Она миновала его бегом и без приключений. Стремительно сбежала вниз по широким ступеням, спустилась на первый этаж, где задержалась в коридоре, чтобы убедиться, что главный зал пуст. Она выглянула из-за угла и окинула помещение внимательным взглядом. Теплились камины, огонь в них весело потрескивал, разгоняя темноту, а остатки угощений и всю посуду давным-давно убрали. Наверняка большинство лакеев сейчас трудятся на кухне, перемывая многочисленные блюда и кубки. Бедняги. Опустевшие столы стояли на тех же местах, что и во время праздника. Вероятнее всего, потому что утром гости вновь соберутся на завтрак, прежде чем разъедутся по домам. Темной громадой возвышалось йольское дерево возле королевского трона. Теперь оно казалось гвин печальным и одиноким обреченным однажды стать ритуальным костром в замковом дворе. Во время проводов зимы, на которой Гвинеин оставаться больше не планировала. Она услышала покашливание. Вздрогнула. Прислушалась. На галерее второго этажа расположился стражник в парадной форме Нордвуда. Вероятно, его поставили наблюдать за залом, но мужчина сидел в тени на одной из лавок и клевал носом. Адетка прикрыла рот ладонью и торопливо забормотала заклятие, пока в зал не принесло никого еще. Мужчина засопел громче. Даже всхрапнул. Оставалось надеяться, что он не уронит ничего и грохотом не перебудет половину замка. Гвин закусила губу и решительным шагом пошла через зал. Она с трудом сдерживалась, чтобы снова не побежать. Такое поведение было бы сложно объяснить. Она остановилась, лишь когда миновала зал и парадный холл перед главными дверями. Гвин быстро обулась и протянула руку к дверной ручке. За ними должны стоять стражники. Минимум двое. И еще пару ворот. Это не проблема. Проблема тихо и быстро вывести пуговку из конюшни. Она не могла оставить лошадь. Все остальное значение не имело. Главное... Действовать уверенно. Адептка приоткрыла дверь и, как была в одном лишь платье, выскользнула на улицу, и замерла на ступенях. Заставленный санями двор оказался освещен многочисленными фонарями и факелами, и полон людей в форме Нордвуда. Четверо стражников стояли у ворот, двое на смотровой башне, еще трое у конюшни и пятеро грелись у небольшого костерка возле дальней стены. Стоило Гвин выйти, как разговоры прекратились и взоры обратились к ней. «Тьма тебя, раздери!» — пробормотала Гвин под нос. «Моя госпожа!» — один из стражников возле конюшни сделал к ней неуверенный шаг. Все хорошо? Вам что-то нужно?» Краем глаза адептка заметила, как все напряглись и двинулись в ее сторону. Нерешительно. И неторопливо. Мне нужно увидеть мою лошадь. Глин нахмурилась. Она сделала несколько шагов в сторону конюшни, но стоявшие там стражники преградили ей путь. Она знала их всех. Каждый приходил к ней за каким-нибудь лекарством для себя или близкого родственника. Каждый после радостно благодарил ее, и каждый теперь глядел с тревогой. В чем дело? сердито спросила Адептка. «Госпожа Гвин, нам очень жаль!» — вымолвил один из мужчин виноватым голосом. «Но мы не можем вас пропустить!» «Да что здесь происходит?» В гневе она совсем забыла о том, что на улице стоит морозная ночь. «Я жду объяснений!» Стражники переминались с ноги на ногу, обмениваясь взглядами. Наконец, один из них, самый молодой, выпалил. При попытке сбежать из высокого очага король велел арестовать вас с обвинением в предательстве и подготовке переворота. Он зажмурился. Точно был уверен, что молния убьет его на месте. «Простите нас, моя госпожа», — поспешно добавил другой. «Мы знаем, какая вы хорошая и добрая женщина. Никого не обидите, не предадите». «И тем более переворачивать ничего не станете», — заметил третий. Стражники собрались вокруг нее. К ним присоединились даже те двое, что занимали пост на сторожевой башне. За оружие никто хвататься не собирался. Но и перечить монарху они явно боялись. Их голоса звучали нестройным хором. «Вы защитили нас от нежити!» «Спасли мою дочку от хвори!» «Никому ни разу не отказали, коли человек просил помочь!» — Да мы готовы заново своими руками отстроить весь Архейм для вас одной. У нас нет выбора. Наш долг — следовать королевской воле. Просто верните свои покои, и мы сделаем вид, что ничего не было. Не убивайте нас, пожалуйста. Последнюю фразу пролепетал тот же младший стражник с выражением глубокого страдания на лице. Гвин тяжело вздохнула. Все вышло куда сложнее, чем она предполагала. Более всего, конечно, удивили свёкор и отданный им приказ. «Ну и что вы мне сделаете, мальчики?» Адептка сокрушенно покачала головой. Сожжете ведьму ведьму-предательницу на костре по приказу короля?» Она криво усмехнулась, хмыкнула замерзающим носом. «Запрём вас в вашей башне?» предположил вслух один из стражников. Фраза прозвучала скорее как вопрос, а не предложение. Окажись на их месте другие люди, чужие или менее добросердечные, да будь перед ней сам Бариан Мейхард, Гвин уж давно прибегла бы к иным мерам. Но как поступить с солдатами высокого очага, придумать она так и не успела, потому как вопрос решился сам собой». В следующее мгновение громадные окованные железом ворота задрожали, воздух загудел, дрожь прокатилась по земле, а следом раздался звериный рев, такой яростный и оглушительный, что бравая стража позажимала уши и зазиралась по сторонам в ужасе. Ворота сорвало с петель и швырнуло внутрь дворика, с треском ломая сани гостей. А затем... В облаке снега и каменной крошки на территорию замка вбежал огромный черный медведь. Он встал на задние лапы и снова заревел, обнажая громадные клыки. От его рева задребезжали стекла и посыпалась черепица. «Прошу прощения, мальчики, но это за мной», — пробормотала Гвин, воспользовавшись возникшей неразберихой. Она оттолкнула ближайшего стражника и побежала к медведю. Нужно было убраться быстрее, чем они схватятся за оружие. Стоило адептке приблизиться, как зверь опустился на все четыре лапы и позволил ей залезть к нему на спину. В платье это было сделать непросто, но выбора не оставалось. Что встали? Стреляйте! раздался позади мужской голос. Убейте его! Глина обернулась и встретилась взглядом с мужем. На ступенях стоял заспанный наспех одетый в то, что подвернулось под руку, принц Кевендел Мейхарт. Несколько арбалетных болтов со свистом устремились к ним. И разбились золотой щит, вспыхнувший в воздухе вокруг громадного зверя. «Ты должен был защищать меня! Ты!» В гневе выкрикнула Гвин. Она бы еще многое сказала супругу, но медведь не позволил вести долгих бесед. Он развернулся и помчался прочь обратно в ночной лес. Гвин едва успел обхватить его шею руками и пригнуться ниже горячей мягкой спине. Она не могла видеть, как загорался свет в окошках замка. Просыпались люди. Пробудился и король Бариан Мейхард. Он торопливо накинул на плечи мантию и поспешил вниз, дабы лично выяснить, что же такое страшное стряслось во дворе. Но не успел. В главном зале он столкнулся с сыном. От одного взгляда на наследника монарх понял, что Кевенделл ужасно зол.